Глава четвертая. Город встретил Юсовских неласково. На въезде они чуть было не увезли в болоте, которое образовалось прямо на месте старой грунтовой дороги. По осени грузовики колдобин наделали, лужа образовалась, которая зимой замерзла, а сейчас оттаяла и превратилась в грязевое болото. Головной патриот въехал в нее и завяз. Пришлось толкать. Мужики матерились, но толкали, грязь летела из-под колес. Остальные машины обошли препятствие стороной, но главная неприятность ждала их в двух кварталах от пролетарского района. Про Углич еще в старину говорили. Город состоит из 30 церквей и 25 кабаков. Здесь люди, казалось, рождались, чтобы молиться и пить, пить и молиться. Конечно, это обманчивое впечатление, но церкви встречались здесь на каждой улице. Народу в городе столько не было, чтобы заполнить приходы. В советское время церкви все были закрыты. Кресты и колокола демонтированы, а в помещениях оборудованы склады. Хранили в основном овощи и одежду, но попадалось и оружие для воинских частей. В новое время склады повывозили церквям стали возвращать прежний статус. В скором времени город заполнился колокольным звоном. Храмы соревновались друг с другом, кто сколько соберет прихожан, но стояли полупустые. На дворе были лихие 90 девяностые, и люди посвящали все свободное время выживанию, искали где подзаработать денег, чтобы семью прокормить. После начала войны большая часть священнослужителей разбежалась, и постепенно люди приспособили церкви под свои нужды. В основном под те же самые склады. Общины хранили здесь свои запасы. Тут же справляли религиозные обряды, кто во что горазд. Верующие в основном читали Библию, поскольку священников почти не осталось, а сами они на большее были не способны В силу религиозной безграмотности Однако часть церквей взяли под свой контроль криминальные группировки Они превратили их в хорошо оборудованные крепости С собственной охраной, минными полями и дозорными вышками Мимо двух таких крепостей Юсовские проехали Вызвав искренний интерес у людей с оружием, толпившихся на входе Смотри-ка, какие важные! «Чего-то не помню, чтобы они тут три месяца назад хозяйничали», — сказал Потешкин, обращаясь к Столбову. «По виду это артельщики и масловцы. Решили закрепиться на земле», — предположил археолог, оглядываясь на оставшиеся позади военизированные церкви. «Стало быть, дело серьезный оборот принимает», — усмехнулся Потешкин и как в воду глядел. Въехав на Пролетарский проспект, Юсовские издалека услышали автоматный треск. Где-то впереди шел ожесточенный бой. Столбов приказал остановиться и первым выбрался наружу. Он дождался, пока подъедет Нива, и задал вопрос Калюжняку, который выпрыгнул на растаявшую дорогу. «Как думаете, где это стреляют?» «Похоже, недалеко от нас, где-то возле гастронома», — смутился Калюжняк, из-за того, что не смог дать более точную привязку к местности. Потешкин и Жуков остаетесь возле машин. С вами Раух. Остальные разбились на две группы. Уханов возглавляешь второй отряд. Вы двигаетесь по той стороне улицы, мы по этой. Задача узнать, что там происходит. Разведать, так сказать, обстановку на местности. Связь держать по рации. Без объективных причин в бучу не лезть. Патроны беречь. «Если я посчитаю, что дело дрянь, валим всех. Гражданские остаются здесь, до выяснения ситуации. Тронулись». Приказ Столбова все выслушали молча, ни у кого не было желания вставить свои пару слов. Также молча разделились на две команды, так что в каждом отряде оказалось по четыре бойца. У Хана вместе с Копытовым, Корсаром и Салтыковым бесшумно перебежали на другую сторону улицы, и медленно пошли вперед, выставив перед собой оружие. Столбов махнул рукой и тоже со своей группой двинулся вперед, оставив водителей с гражданскими возле транспорта. Тут археолог перестраховался. Можно было одного человека оставить, но он решил не рисковать, не хотелось терять колеса в такое трудное время. С каждым новым шагом выстрелы становились все громче. Судя по звуку, переговаривались автоматы. Изредка в общую канву включались пистолетные партии. Столбов плохо знал этот район. До войны еще пацаном бывал здесь пару раз, когда еще его прабабушка Вера жила в Угличе. Как раз в паре кварталов отсюда и был ее дом. А когда привычный мир разрушился и превратился в тысячи феодальных наделов, бывать не приходилось. Дмитрий шел вперед, внимательно смотря по сторонам. На Пролетарском проспекте дома все невысокие. три 4 этажа из кирпича. Изредка попадались бревенчатые двухэтажные избы с резными наличниками. Нередко первый этаж старых домов был отдан под продуктовую лавку. Но ныне все дворы были окружены железными заборами на замках. Если и был кто внутри, то наружу и носа не показывал. В особенности, когда слышалась такая канонада. Окна в многоэтажках то тут, то там сияли выбитыми стеклами. Стены выщербленные, следы шальных пуль. В первые годы после ядерных ударов в Угличе царил жуткий хаос. Они-то в деревне, можно сказать, отсиделись. А здесь, в городе, люди рвали друг другу глотки за место под солнцем. Улица шла на улицу, район на район. Первое время большую часть города удерживал в своих крепких руках полковник полиции Рашид нигматулин Жесткий мужик. Он сумел сплотить под своим началом всех силовиков. Пытался порядок в Угличе навести, так, чтобы никакая бандитская шваль воду не мутила, да свои законы не устанавливала. Тогда еще никаких масловцев, артельщиков и часовщиков и в помине не было. Но только многим такое единоначалие не нравилось. В городе, помимо силовиков, и другие тузы имелись. Вот они и устранили полковника привычным способом. Взорвали в личном автомобиле. После чего начался передел власти, который продлился без малого два года. В результате появились новые силы. Те самые, которые поделили город между собой, смогли договориться и до поры до времени поддерживали мир в Угличе. Они периодически цапались друг с другом, отношения выясняли, допостреливали. Да но до серьезной войны дело не доходило. Обо всем этом Столбов знал понаслышке. К ним в деревню пришел мужик, который оказался одним из подручных Нигматулина. Третий, подбегающий к пятому подползающему, но все равно человек при информации. Вот он и рассказал Столбову обо всем. Правда, гнилой человек оказался, начал внутри их общины интриги плести, пытался власть у археолога отобрать. До столбов с ним церемониться не стал, выставил его из Юсова, пообещав, что если он еще раз у них появится, то он его тогда точно к стенке поставит. Юсовские прошли несколько кварталов, стараясь не высовываться, прежде чем наткнулись на место сражения. Столбов жестом приказал остановиться и занять позиции. Его ребята спрятались за естественными укрытиями, деревьями, ржавым остовом автомобиля, перевернутой автобусной остановкой, готовые в любой момент вступить в бой. Но археолог не торопился. Надо было понять, что здесь за шорох образовался. Влезать в чужие разборки ему не улыбалось. Хотя пощупать потенциального противника и убавить количество его личного состава, в особенности, если свидетелей не останется, всегда хорошо. Столбов в сопровождении Рыжова, который прикрывал ему спину, добрался до угла и осторожно выглянул. Главное не привлечь к себе внимание. На перекрестке рядом с Пороховой улицей случился жесткий замес. Это было видно невооруженным глазом. Возле заброшенного гастронома Засели пятеро бойцов. Археолог видел только двух из них – серые силуэты, прятавшиеся за деревьями. Остальных он отсчитал по вспышкам выстрелов. Им отвечали шестеро бойцов, прятавшихся на противоположном конце улицы возле пивнухи. На открытом пятачке между ними валялись три свежих трупа. Понять, кто из них кто, не представлялось возможным. Все были одеты в одинаковые серые куртки – На ногах армейские ботинки, на головах вязаные шапки. Камуфляжные костюмы можно было и до войны приобрести с легкостью. Они продавались в военторге и в магазинах рыболов-охотник. Когда приключилась смута, из окрестных воинских частей началось массовое бегство солдат-срочников. Бандиты этим воспользовались, чтобы выпотрошить склады. Нет ничего удобнее, чем военная форма. Прочная, немаркая, только на войне форма отличается, и всегда понятно, где своя, где чужой. А здесь все на один манер. Так что как бандиты различают, кто к какой группировке принадлежит, столбов не знал. Вероятно, знают друг друга в лицо. Пройти мимо бандитов не представлялось возможным. Идти в обход слишком большой крюк, да к тому же можно нарваться на другие отряды бандитов. Лучший вариант, ударив по одной группе, уничтожить ее. Противник подумает, что к его недругам подошло подкрепление и выберется из укрытия. И вот тогда можно расправиться и с ним. За считанные минуты археолог взвесил все «за» и «против» и принял решение. По рации он связался с Ухановым, вкратце обрисовав ему ситуацию и приказав ждать. Сам Дмитрий и его ребята первыми вступят в бой. Уберут одного противника, а когда второй раскроется, тут в работу вступит группа Уханова. Кирилл сказал, что все понял и отключился. По команде бойцы Столбова подтянулись к командиру. Операция прошла как по нотам. Бандиты были так увлечены перестрелкой друг с другом, что не успели отреагировать на появление нового противника. Люди археолога ударили им со спины. В первые секунды погибли трое лиходеев. Остальные, опомнившись, залегли, но тут их противники, расхрабрившись, открыли шквальный огонь, который заставил бандитов выбраться из укрытия. И они тут же попали под пули археолога и его ребят. Последний погибший был совсем еще мальчишкой. Высокий, нескладный, с пушком над верхней губой. По виду только вчера окончил школу. Бедняга схлопотал пулю в лоб и навеки затих на угличской земле. Когда с одной стороной было покончено, бандиты из другой группировки, обрадовавшись, выползли на открытое пространство. Они не видели, кто им помог, но особо не скрывались, ведь враг моего врага – мой друг. Поскольку кто им еще поможет, как не свои, за эту самонадеянность и поплатились. Отряд Уханова безжалости расстрелял их. «Собрать оружие, возвращаемся к машинам», – приказал Столбов. Мертвецов Юсовские обобрали быстро, оружие и расходники перекочевали к людям археолога, после чего они отошли к машинам. Проезжая мимо перекрестка, ставшего полем боя, Калюжняк вышел в эфир и сообщил, «Это часовщики с масловцами что-то не поделили». «Что они не поделили?» – Столбову разъяснил уже на месте староста пролетарской общины Михаил Степанович Андронов.